Глава 29. Элайза. 11 февраля 1791 года. Вскоре после того, как мы выбежали из переулка, ноги у меня начали гореть. Левую я натерла, и с каждым шагом распухшая кожа терлась о мой поношенный башмак. Я хватала ртом воздух, бок, словно острая сосулька, пронзила боль, из-за которой я схватилась за ребра — Все мое тело умоляло «Остановись, остановись!» Констебли были от нас в шагах в двадцати, возможно, меньше. Как они нас нашли? Они что, шли за мной от дома леди Кларенс? Хотя я и выбрала петляющий сложный путь. Их было только двое. Третий, должно быть, остался возле лавки или просто не поспевал за нами. Они гнались за нами, как пара волков, будто мы были кроликами, их ужином. И где сейчас волчий аконит? Но мы сохраняли разрыв. На нас не было формы с железными кольцами, и животы наши не отяжелели от Эля. И даже ослабевшая Нела была быстрее констеблей. Они гнались за нами, но расстояние увеличивалось на три, 5 шесть шагов. Ведомая чутьем, преследуемой добычи, я махнула Нелли, резко сворачивая в узкий проулок. Мы помчались вглубь, констебли еще не обогнули угол и не видели, куда мы делись, и оказались на мощенной тропинке, ведущей в другой переулок. Я схватила нелу за руку и потащила вперед. Она скривилась от боли, но я не обратила на это внимания. В моем охваченном страхом сердце не было места жалости. Мне отчаянно хотелось оглянуться, посмотреть, свернули ли констебли в переулок, догоняют ли нас. Но я удержалась. «Вперед, вперед!» «Что-то словно ужалило меня под ключицу!» Я глянула вниз, ожидая увидеть пчелу или какое-то другое кусачее насекомое, но вместо этого там оказался один из флаконов, неудачно вдавившийся в кожу во время бега, словно мне нужно было напоминание о том, что минуты ползут слишком медленно, и время на стойке еще не пришло. Впереди, за каретным сараем, я заметила конюшню, темную, закрытую несколькими охапками сена. образовавшими вал вдвое выше меня. Я направилась прямо туда, таща за собой нелу, но по ее искаженному лицу поняла, что ей по-настоящему больно. Еще мгновение назад она была пылающей, яростно красной, а сейчас побледнела. Мы миновали каретный сарай и проскользнули в деревянные ворота конюшни. Встойли посередине при нашем приближении нервно, словно почуяв опасность, выдохнула лошадь. Я как будто снова оказалась в суиндене в конюшне, где обычно засыпала вместо того, чтобы заниматься работой. Я обогнула кучу навоза посередине, но Нелла не разбирала, куда сесть. — Вы хорошо себя чувствуете? — спросила я, отчаянно задыхаясь. Она слабо кивнула. Присев, я поискала в стене щель, сквозь которую можно было бы выглянуть наружу, и нашла дырочку размером с монетку так близко от земли, что пришлось отпихнуть кучу грязного сена и лечь на живот. Выглянув в щелку, я с облегчением увидела, что все было в порядке. Полицейские не обыскивали окрестности, собаки не почуяли чужих, не было даже конюхов, занятых своими делами. но я была не так наивна, чтобы поверить, что опасность миновала, так что осталась в том же положении на сырой земле. Следующие несколько минут я то глубоко втягивала воздух, пытаясь отдышаться, то смотрела в щелку, проверяя, нет ли движения, и поглядывала на Нелу, которая сидела очень тихо и не сказала мне ни слова с тех пор, как мы вышли из лавки». Лёжа на земле и, глядя, как она всё медленнее дышит, как отводит с лица непослушные пряди, я вспомнила то, что привело нас сюда. Ту ночь, когда мы спали в другом стойле после сбора жуков. В ту ночь Нелла мне о многом рассказала о своей любви к Фредерику, о его предательстве и обо всём, что привело её к жизни отравительницы братьев, мужей, господ, сыновей. Я снова выглянула наружу и заметила движение. Щелочка, сквозь которую я смотрела, была крошечной, так что я без толку пыталась увидеть побольше, шаря взглядом вокруг. Я ждала, сердце мое колотилось о ребра. «Они все же могут нас найти, лайза послышался шепот за моей спиной. Я вздрогнула от того, с каким усилием говорила Нелла. «Если найдут, отрицай, что знаешь меня». Не признавайся, что была у меня в лавке. Поняла? Это не твоя участь. Скажи, что я тебя запугала, затащила тебя в конюшню и... Тише, прервала ее я. Господи, она казалась такой слабой. Действие пилюль из смолы быстро заканчивалось, а впереди возле каретного сарая собирались люди. Я не всех различала, но несколько молодых людей оживленно разговаривали и махали руками, показывая на конюшню, где мы выжидали, задыхаясь. Я лежала на животе, и почти весь вес приходился на руки, отчего они начали дрожать, но я не могла сдвинуться, не оторвавшись от щелки. «Если они обыщут конюшню, то найдут нас за мгновение». Я посмотрела вглубь конюшни. Стены были метра полтора высотой. Я была уверена, что смогу перепрыгнуть стену и сбежать, если потребуется. Но насчет Неллы... Хотя цвет отчасти и вернулся в ее лицо, у меня такой уверенности не было. Я могла бы сбежать сейчас одна, если бы захотела, и бросить ее на произвол судьбы». Но я ее в это втянула, и теперь должна была попытаться исправить то, что натворила. нела сказала я ей, едва слышным шепотом, — «нам нужно бежать через стену вот там, в глубине. У вас хватит сил». Не ответив, она стала подниматься с земли. «Постойте», — сказала я, — «не вставайте. Они еще у каретного сарая». Она, должно быть, меня не услышала, потому что стала карабкаться на стену. Я не успела ее остановить. Как она подтянулась и перевалилась на другую сторону, а потом побежала изо всех сил». Я услышала, как позади закричал мужчина, и меня сразу охватила ярость из-за беспечности Неллы, которая привлекла к нам внимание. Не оглядываясь, я легко перемахнула через стену, приземлившись на ноги, и побежала следом за Неллой, которая уже опередила меня на несколько шагов. Она, прихрамывая, спешила на юг, по короткому проходу между двумя домами, а впереди я увидела холодную, сверкающую темную темзу. Нелла направлялась прямиком к реке. Несколько минут назад я тянула ее за собой, но теперь, казалось, в ней проснулась новая сила. Какой-то первобытный страх, это я ее догоняла. Река становилась все ближе, ближе, и когда Нелла свернула на Уотер-стрит, я поняла, что она бежит к Блэкфраерскому мосту. «Нет!» — крикнула я ей вслед, когда она обогнула затененный угол дома. Там мы будем на виду. «У меня не хватало дыхания объяснить, что я думаю, но за нами гнались по пятам, и я знала, что шансы сбежать у нас будут куда выше, если мы останемся в тени переулков. Возможно, нам удастся отыскать незапертую дверь и скрыться за ней. Лондон достаточно велик, чтобы помочь множеству беглых преступников. Нелла хорошо это знала с ее-то тайной жизнью. «Нелла!» — крикнула я, ощутив внезапную судорогу в боку. «Там слишком открытое место, как на сцене!» Не обращая на меня внимания, она подбежала к Блэкфраерскому мосту, полному детей, семей и парочек, гуляющих под руку. «Нелла что, совсем лишилась рассудка? Нас же там точно увидит какой-нибудь решительный мужчина, заметивший, что за нами гонится констебли и возьмется нас задержать, остановить силой!» «Нелла об этом совсем не подумала?» Она все бежала и бежала, не оглядываясь. Куда она направляется? Что собирается делать? На середине моста я заметила башню с часами. Я прищурилась, глядя на кончик меньшей стрелки. Было десять минут третьего, семьдесят минут. Прошло достаточно много времени. Настойка была готова. Я обернулась и увидела, что полицейские и в самом деле последовали за нами на мост. Сунув руку, залив платье, я обхватила пальцами два гладких флакона. Я приготовила два, если вдруг один разобьется, но поняла, что это было мудрым решением по другой причине. Мы с Неллой обе оказались теперь в отчаянном положении. Стараясь осторожно достать флаконы из-за ворота, я не заметила, как Нелла остановилась посреди моста и ухватилась за перила. Ее грудь тяжело вздымалась, и я замедлила шаг, оказавшись совсем рядом. Десятки людей, одетых в черное и серое, шли мимо нас, ни о чем не подозревая. Нас неизбежно должны были поймать. Я дала полицейским секунд 10 может, 15 прежде чем они нас догонят. Я вытащила пробку из бледно-голубого флакона. «Выпейте!» — взмолилась я, протягивая его Нелли. «Это все исправит!» «Я хотела, чтобы заклинание внушило ей хитрые слова, которые она скажет констеблем, или сложила ложь у нее на языке, любое сильное чародейство, как то, что вернуло дыхание в легкие Тома Пеппера, когда он был младенцем». Нелла взглянула на то, что было у меня в руке. Увидев флакон, она не выказала удивления. Возможно, она подозревала, что на самом деле я не чай заваривала. Пока она ходила на рынок, возможно, она знала, все время знала, что это просто маскировка. У нее страшно тряслись плечи. «Теперь мы должны расстаться», — сказала она. Смешайся с толпой, малышка Лайза, исчезни, будто ты одна из них, беги, выдохнула она, и позволь им последовать за мной в реку. В реку Все это время я гадала, зачем она бежит прямиком к Темзе. Но как я могла не видеть? Теперь я поняла, что именно она собиралась сделать. Констебли приближались, проталкиваясь сквозь толпу вокруг, пробиваясь к нам. Один был совсем близко в паре секунд от нас. Я видела обветренную кожу на его губах и злой шрам на левой щеке, который сразу же узнала. Он был одним из тех, кого я видела у леди Кларенс. Он пробивался к нам, глядя прямо на меня, и мстительный взгляд его глаз говорил: « Здесь всё и закончится.